Глава 21. И поэтому, по слову твоему, не глубины морские, но земля, отделившаяся от горьких вод, произвела не присмыкающихся с душою живой и не птиц, а душу живую. Она уже не нуждается в крещении, в котором нуждаются язычники, как нуждалась тогда, когда ее покрывали воды. Иначе не входят в Царство Небесное с того времени, как ты установил, чтобы входили таким образом. Она не требует для веры великого и дивного. Верит без знамений и чудес, ибо отделена уже земля верная от горьких вод неверия, и языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Земля, которую утвердил ты на водах, не нуждается в тех летающих созданиях, которых, по слову твоему, произвели воды. Примечание. Летающие создания — это символические действия, чувственно воспринимаемые. Пошли на нее слово твое через вестников твоих. Мы рассказываем об их деятельности, но это ты действуешь в них, чтобы они могли создать душу живую. Земля произвела ее, ибо земля вызвала их деятельность, как море вызвало присмыкающихся с живой душой птиц под твердью. Земля больше в них не нуждается, хотя и вкушает рыбу, поднятую из глубин на трапезу, которую приготовил ты пред лицом верующих. Она была поднята из глубин, чтобы напитать сухую землю. Примечание. Рыба символ Христа в первые века христианства. Греческое слово «рыба» содержало начальные буквы формулы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Конец примечания. И птицы — порождение моря, и однако размножаются они на земле. Первые голоса евангельской проповеди раздались по причине людского неверия. И верным многообразно подает она изо дня в день — наставлений, благословений. Живая душа берёт своё начало от земли, на только верным полезно удаляться от любви к веку сему, дабы для тебя жила душа их. Она умирала, живя в наслаждениях, в наслаждениях, Господи, смертоносных. Для чистого сердца ты — наслаждение животворящее. Пусть же на земле слуги твои работают иначе чем в водах неверии когда они говоря и возвещая действовали на невежд невежество родит удивление чудесами знамениями и таинственными голосами пугая этими непонятными знаками так приходит к вере сыновья адама забывшие тебя скрывшись от лица твоего становится бездной Пусть слуги твои работают, как на сухой земле, отделенные от пучин бездны. Пусть жизнь их проходит на глазах у верных, служит образцом для них и побуждает к подражанию. Не только ведь, чтобы послушать, но чтобы и действовать, слушают. Ищите Бога, и жить будет душа ваша, произведёт земля душу живую. Не сообразуйтесь с веком сим, держитесь в стороне. Римлянам 12.2. Избегая его, живёт душа, стремясь к нему, умирает. Воздерживайтесь от лютой бесчеловечной гордости, от расслабляющих наслаждений распутства, от того, что лживо именуется наукой. Да будут дикие звери приручены, домашняя скотина объезжена, змеи безвредны. Все они аллегорически изображают душевные движения. Но спесивое превозношение, упоение похотью и яд любопытства — это чувство души мёртвой. Смерть её состоит ведь не в отсутствии всякого чувства. Она умирает, отходя от источника жизни, её подхватывает приходящий век, и она начинает сообразовываться с ним. Слово же Твое, Господи, источник жизни вечной, и оно не приходит. Вот почему запрещено словом Твоим отходить от него и сказано «Не сообразуйтесь с веком сим». Да произведет земля от источника жизни душу живую по слову Твоему, переданному Твоими евангелистами, душу воздержанную, подражающую подражателям Христа Твоего. Это и значит слова «по роду своему», ибо друг подражает своему другу. «Будьте, — говорит, — как я, потому что и я, — как вы». Галатам 4.12. Итак, в душе живой будут действовать звери добрые и кроткие. Ты ведь заповедал, в кротости совершай дела твои, и полюбит тебя каждый. Сирах 3.17 и домашняя скотина останется доброй при избытке еды и при ее недостатке. И добрые змеи не будут опасны и не повредят, но будут предусмотрительно остерегаться и исследовать временное лишь настолько, насколько это нужно, чтобы через понимание сотворенного увидеть и понять вечность. Повинуются разуму эти животные, и, выйдя от смертоносного движения вперед, Они живут и остаются добрыми.